Глава десятая. Кто ты, спросил я. Незнакомец не был похож на окружающих врагов, казался слишком живым, но вместе с тем в войне сидящим на бойнице, было нечто странное и неуловимое. Он не ответил, вообще не посмотрел на меня, лишь пробормотал что-то неразборчивое себе под нос. Эй, у тебя тут всё нормально? Позади появился тот ранкер с кинжалами. Видимо, пришел проверить, не нужна ли тут наверху помощь, пока остальные разбирались с врагами во дворе крепости. Да, тут просто стоило мне взглянуть на появившегося бойца, а затем вернуть свое внимание на таинственного мужчину, как от последнего и след простыл. Все, как и во время нашего прибытия в это место, когда я хотел указать Варваре на странного незнакомца, будто мне все это привиделось, как призрак. Ничего, наверное. О, ты в одиночку эту дрянь завалил. Но пробуждённого больше интересовал мёртвый противник. Ну и вонящий же от этой штуки, а неплохо для четырёх звёзд. Он одобрительно похлопал меня по плечу, а затем поспешил во внутренний дворик, чтобы помочь остальным. А я же всё ещё пребывал в лёгком замешательстве. Кем же был этот человек, так внезапно появляющийся и растворяющийся, и почему он мне кажется знакомым? Бред какой-то. Внизу доносился шум боя, и я решил, что пока что лучше будет отложить раздумья и заняться непосредственно врагами. Прыгать со стены во двор я не стал, расстояние уж слишком большим было даже для моих возможностей ранкера, так что воспользовался лестницей. По пути столкнулся с двумя местными воинами, но они не вызвали у меня ни малейших проблем. Я прошёл сквозь них как нож сквозь масло. Все смерти попутно заряжай меч. Когда я влетел во внутренний двор крепости, схватка шла полным ходом. Лучники обстреливали воинов с балкона одной из башенок, но длилось это недолго. Наш лучник, подойдя достаточно близко, воспользовался какой-то взрывной способностью, от чего балкон разнесло на множество кусков вместе с врагами. Это вполне может посоперничать с ракетным ударом. Надо запомнить, что лучников лучше либо обходить стороной, либо сразу же сокращать дистанцию. А то если подобное прилетело бы по мне, не думаю, что отделался бы лишь царапинами. Рубилово шло полным ходом, и я немешкая подключился к общему веселью, подрубил ноги солдату, подбирающемуся со спины к Джонсу, заслужив от него благодарственный кивок, затем одним ударом прикончил ещё двух воинов. Действовал наверняка, а то что-то забирание моих противников другими ранкерами меня здорово разозлило. Схватка понемногу подходила к концу. Требушеты больше не стреляли, ибо уже не могли из-за того, что во двор таким махинам просто не попасть, слишком близко, а мы добивали остаток местного гарнизона. "Кажется, всё!" крикнул один из наших бойцов. "Больше никого не осталось. Не теряем бдительности, они могут прятаться", приказал всем Джонс. "А пока 10 минут на передышку и дайте сигнал остальным". Один из подчиненных кивнул, поспешил забраться на крепостную стену и дал оттуда залп из сигнальной ракетницы. Видимо, Джонс решил, что сюда стоит позвать добытчиков для сбора трофеев. И как по мне, это правильное решение, учитывая, что в похоженной на эту крепость, только скрытой от глаз проклятой пеленой, я сумел найти ящики полные проклятых монет. Эх, знал бы, как всё обернётся, то взял бы все ящики с собой, а не один. И учитывая подсказки Варвары, Возможно, сейчас бы у меня был полный комплект снаряжения, что мог предложить торговец, а не только меч. В любом случае, сейчас было не до этих мыслей. Над нашими головами расцвёл алый цветок сигнальной ракеты, а через минуту вдали появился такой же, но жёлтый. Это значило, что нас услышали и уже выдвигаются к крепости. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду штурмовать замок, хихикнул ранкер, с которым мы уже несколько раз пересекались. Я Бредли, кстати. Стас представился, я и мы обменялись рукопожатиями. Русский? Хе. Впрочем, к чему я удивляюсь? У нас за последний год интернациональный состава увеличилась в разы. Даже один эфиоп есть. Причём не из тех, что по современнее, а прямо с какого-то отсталого племени, что с копьями и голызной задницей по пустыне бегают. В Эфиопии нет пустыни, Бредли хмыкнул подошедший к нам лучник. Да ладно тебе, Лукас, не будь занудой. Просто не могу стоять в стороне, когда ты рассказываешь очередной бред. Но он ведь правда жил в одном из таких племён. Да, до 10 лет. Затем переехал в город, а когда подрос, поступил в европейский университет. А с твоих слов выходит, словно Ага какой-то дикарь. Всё-таки ты зануда, Лукас. Лучше быть занудой, чем фантазёром. Знал бы ты, что я нафантазировал с твоей мамкой. Пару секунд они пристально смотрели друг на друга, и я уже стал думать, не крикнуть ли Джонсу, пока эта парочка не подралась. Но они внезапно просто рассмеялись. Ясно, ложная тревога. Похоже, для них это нормальная форма общения, взаимные пикировки, подколки и всё такое. "Вот тебе совет, новичок", с удивительной серьёзностью сказал Лукас. "Бери всё, что говорит Бредли, делина на 2, а затем ещё на 2". Потому что даже в половине того, что он рассказывает, половина правды. Вот мы вернёмся с Рейда, и он будет гордо заявлять, что положил тут по меньшей мере три сотни монстров в одну рыло, забравшись на вершину отвесной скалы в полном одиночестве и поражая одного противника за другим. А что, разве всё было не так? хохотнул Бредли. Жжётся-то как, не выдержав, практически зарычал один из ранкеров, пока ему обрабатывали рану на ноге. Терпи, говорила ему женщина, оказывая первую помощь и накладывая на ногу повязку. Скоро придут остальные и тогда залечат твою ногу за 10 минут. "Ёно подстрелили", хмыкнул Бредли. "Да", подтвердил Лукас, неудачно подставился. "Ну хоть в ногу, а не в задницу. Хотя если бы попали в колено", рассмеялся мужчина. Ёну, впрочем, сейчас было совершенно недообсуждении его персоны товарищами. Он сидел, ругался и ныл, осыпая проклятиями и лучников, из-за которых оказался ранен, и союзников, не способных нормально его вылечить. Я на минутку хмыкнул ей и направился к нему. Девушка-ранкер, что перевязывала ему ногу, удивлённо бросила на меня взгляд. Я помогу. Положив раненому руку на плечо, я активировал связку касание боли и конвертер боли. Обычно я их не применял в такой форме. Потому что для меня это были способности из категории дебаф, что ослабляли врагов, но у них были, так сказать, и альтернативные функции, которые в прошлом я не применял. "Не балит", вдруг округлил глаза Йон, уставившись на меня. "Как ты это сделал?" "Магия", улыбнулся я. "На самом деле, я просто поглощал его боль. Но поскольку эту самую боль больше не чувствовал сам Йон, то значения сильно резались. Я получал лишь четверть от полных значений, что, впрочем, было не так уж и важно. Я всё равно в последнее время крайне редко использовал эти способности. Они неплохо работали на более сильно противнике, которого хотелось взять измором, а против этих людей подобные ухищрения были лишними. "Ну ты и нытик, Йон. Иди на хрен, Бредли", огрызнулся раненый. "С этой стрелой что-то не так. Она словно кислотой смазана была". Жжётся так, словно спирт прямо в рану плеснули, да ещё вместе с солью. Лукас, пришедший вместе с Бредли, поднял валяющуюся неподалёку стрелу и внимательно осмотрел. Стрела как стрела, заключил он. Вся в твоей крови. Конечно, она в моей крови. Мне бедро насквозь пробило, придурок, зрычал он. Не дёргайся, я не закончила, строго шикнула на него девушка, и он тут же притих. Hezer, ты зря с ним возишься. Налила бы ему в рану медицинский клей, а дальше пусть медики разбираются. Лучше просто перевязать и обработать, не согласилась она. Артерия вроде не задета, так что ничего страшного. Клей мешает заживлению, а медикам потом куча работы по его удалению. Если я залью клеем, то и он не сможет нормально ходить день, а то и два. А там что? Обратил внимание Бредли на какой-то переполох на противоположной части внутреннего двора. Джонс и ещё два ранкера, имён которых я не знал, занимались чем-то возле входа во внутреннее помещение крепости. Они что, какую-то дверь выломать не могут? Здаёт Джонс. Только что крепостные ворота снёс и не заметил, а тут трудности на ровном месте. И действительно, если присматриваться, то они не могли выбить дверь, как не старались. Джонс даже использовал какую-то силовую способность, окутавшись на миг светлой аурой, и вновь ударив, от чего стены крепости вздрогнули, но успеха не добился. Странно. Сейчас я все решу, с гордым видом заявил Брэдли и выпятив грудь колесом направился к Джонсу. Лукас при виде этого лишь фыркнул. Я пока с места не сходил, все еще держа Йона за плечо, чтобы снять боль. К сожалению, в этом режиме способность работала только при непосредственном тактильном контакте. Бредли подошёл к Джонсу, и они о чём-то разговаривали около минуты. И первый, то и дело указывал на маленькое окошко на одной из башен. Скорее всего, Бредли считал, что через него легко может попасть во внутренние помещения, потому что в эту башню, насколько я мог судить, входа с крепостной стены не было. Он что, правда собирается лезть туда в одиночку? Мы же понятия не имеем, что там, покачал головой Лукас, сделав жест, который в простонародии именуется фейспалм. Будем надеяться на лучшее, сказала Хизер. Скорее всего, если бы внутри кто-нибудь был, то он бы уже вылез к нам. Это не простые монстры, не согласился Лукас. Они ведут себя очень организованно и разумно. Я во время битвы даже слышал слова, правда, язык мне неизвестен. В конце концов, Бредли убедил лидера, что залезть в маленькое окошечко на башне это очень хорошая идея. Не знаю, как у него это получилось, но факт на лицо. Ещё где-то минуту они думали, как бы туда лучше залезть, и в итоге парни просто подбросил ранкер туда. Бредли, впрочем, слегка потерял ориентир, и едва не пролетел мимо, но успел зацепиться одной рукой. "Я в порядке", крикнул он, и наконец забрался в окно, откуда же незамедлительно нам помог. Будь осторожен, крикнул ему Джонс, не слишком обрадованный, что ранкер пошёл туда один. Но окошко было маленьким, а по габаритам Бредли был самым маленьким и щуплым. Вряд ли кто другой смог бы в него пролезть с такой же лёгкостью. И следующие минут 10 царила гробовая тишина, от чего Джонс становился лишь нервознее. Он кричал, чтобы Бредли крикнул что-нибудь в ответ, но ничего не происходило, а очередные попытки выбить дверь оканчивались неудачей. Прошло ещё 10 минут, и теперь беспокоился даже Лукас, хоть и старался этого не демонстрировать. Но тут по ту сторону двери что-то щёлкнуло, и она стала с противным скрежетом медленно открываться. Внутри царил кромешный мрак. "Бредли, если это твои шутки, то я урежу твою долю в рейдена", начал было говорить Джонс, но тут к его ногам что-то покатилось. Человеческая голова. Голова Бредли. А из мрака выступила худая, закованная в броню фигура, вооружённая двумя мечами. Мизан, почему ты тут? раздался полный внутренней застарелой боли чей-то голос у самого уха. Рядом, не считая Хизер и Йона, никого не было, но говорили точно не они. Будь осторожен. Он сильнее тебя.